Рыкнул мотор Опеля, и он медленно вкатился на охраняемую территорию. Тоха, держи. Шура 2 уже стоит на подножке. В правой парабеллум, а в левой мой по ПД. Ёх! Понеслась душа в рай. Бегом догнав ползущую на первой передаче машину, забираю свой автомат и смещаюсь влево за аккуратный штабель мосинок. Это сколько же их тут? Появляется несколько неуместно в данной ситуации мысль. Штабель высотой мне до плеча и в длину метра четыре. И таких только в пределах моей видимости три. На дивизию хватит, если что. Выуживаю из воротника мундира проводок гарнитуры. Арт в канале. Мы вошли. Начинаем работать. Понял тебя, Арт. Прикрываем. Ответил фермер. Блиц, управляемый уверенной рукой бродяги, забирают вправо, обрушив пирамиду каких-то ящиков, каких именно я не разобрал, но не патронных цинков и не винтовочных укупорок. Это точно. Миниатюрная автокатастрофа сопровождается взрывом отборной немецкой брани. Сотрудники склада... выражают свое отношение к криворукому, как они считают водителю. Ну и чудненько. Прокравшись вдоль стенки из винтовок, выглядываю за угол. Ага, все смотрят туда. А мне только того и надо. И, повесив на плечо ППД, я деловой походкой направился к двум немцам, которые стояли, разинув варежку, и пялились на наш грузовик. Пять быстрых шагов и прямой удар ногой в живот впечатывает в верстак, сколоченный из досок и уставленный максимами разной степени разобранности, невысокого немца, одетого по теплой погоде только в форменные бриджи и грязно-белую майку с бретельками. Изначально я планировал первым вырубить другого. Тот выглядел покрепче. Нащуплый фриц... очень не вовремя повернулся на звук моих шагов. Да и какая, собственно, разница, если спустя секунду приклад моего автомата все равно вошел в соприкосновение с челюстью второго. Я добил мелкого, просто упав коленом ему на шею. Через минуту я уже сидел на земле рядом с верстаком. «Арт в канале, еще минус два», сообщил я в рацию. В ответ двойной щелчок тангентой. И сразу после этого со стороны «Опеля» донеслись частые приглушенные хлопки. «Шура из глухого нагана работать начал», — определил я. «Аларм!» — заположный крик прервался еще одним хлопком. А затем наушник голосом бродяги сообщил, что охрана объекта уменьшилась еще на три человека. Но первое замешательство немцев не должно было продлиться долго, и надо действовать, пока они не опомнились. Я выглянул из-за верстака, но обзор загораживали пирамиды ящиков и штабеля оружия, так что пришлось мне пройти несколько метров гусиным шагом. Но до конца я не дошел. Из-за преграды послышался топот ног, и спустя пару секунд на меня выбежали сразу три немца. Первого я снес, пнув его из приседов в колено, и, словно чертик из табакерки, появился перед вторым, удивленно провожавшим взглядом внезапно споткнувшегося товарища. Все тем же простым, но эффективным движением, впечатав надежный приклад ППД ему в лицо, я остался один на один с последним Гансом. Среднего роста, но с хорошо развитой мускулатурой он производил впечатление чертова вояки. Несмотря на неожиданность нападения, не впал в ступор, а перехватил винтовку поудобнее и попытался засандалить мне стволом в солнечное сплетение. Качнув корпусом, я с некоторым трудом избежал контакта с винтовкой противника. Затем сделал длинный шаг, Я оказался к нему почти вплотную. Переместив весь тело на левую, выставленную вперед ногу, я изнутри ударил в колено его передней ноги. Конечность фрица сложилась, а инерция его выпада наложилась на мой толчок, и противник улетел вслед за своими соратниками. Если бы он разжал руки и бросил винтовку, то приземление было бы более удачным для него. А так он запутался в своих руках, ногах и ружье, не смог остановить вращение и влепился спиной в ножку все того же многострадального верстака. Да так, что со столешницы свалилось несколько деталей пулемета, а стоявший над местом его попадания массивный четырехпудовый Максим покачнулся. — Круто! Надо посмотреть будет... Не сломал ли этот тип своей спиной доску, в который раз, подивившись тому, насколько странные мысли могут приходить в голову во время боя. Я выдернул из ножен на спине нож и добил прыткого противника. Затем проконтролировал того, которого я сбил с ног в самом начале, и в этот раз я решил не стрелять. Ведь чем дольше охрана склада будет в неведении о происходящем, тем для нас лучше. Почему-то мне вспомнилось, как мы в свое время учились штурмовать здания. Командир, когда его кто-то из игроков спросил, а как бы он взял тот заброшенный пионерский лагерь, ответил просто. «Гаубицы бы вызвал. Но гаубиц в более нет». И нам пришлось пойти по другому пути. Гонял нас Саня жестко. Сколько раз народ до окна не долетал. Сколько раз кто-то на разрыв своей же гранаты вылезал. Мама дорогая! Ну ничего, приноровились. Потом понимание пришло, а затем уже и автоматизм. Натаскались так с гранатами. что в результате брали первый этаж корпуса секунд за тридцать-сорок. А ведь это немного много ни мало шестнадцать комнат с предбанниками. Народ от нашего паровозика из Ромашкова честно офигевал. А некоторые из тех, что поскорее ворчали, «Буржуи! В каждое окно по гранате, а они по пять баксов!» «Так и здесь получается!» Если сравнить сегодняшний бой с той свалкой в деревне или с самым первым боем у моста, то небо и земля? — Ладно, хватит мечтать. — Одернул я сам себя. — Бой пока не закончен. Выкрики немцев приобрели некоторую осмысленность. А это значит, что еще немного, и Орднунг возобладает над хаосом и паникой. — На это я пойти не могу. Промотивировал я сам себя и на полусогнутых выбрался из заштабеля, заходя основной группе противников во фланг. Фрицы действовали вполне ожидаемо, послав гонцов посмотреть, что же там такое творится у ворот. Они вооружились тем, что ближе лежало, и теперь напряженно всматривались в складской лабиринт. Лезть в рукопашную на шестерых солдат с автоматическим оружием в мои планы не входило. Я связался с нашими. Арт в канале. У них еще минус три. Остатки на готове. Так что включаю громкую музыку. Как поняли, прием. Здесь фермер. Понял тебя хорошо. Териметр чист. Даю добро на Рамштайн. «Понял тебя, отбой!» «Бродяга, тут мы тоже готовы!» Выставив ствол автомата в щель между двумя ящиками, я поймал в прицел спину одного из немцев. Единственного, пожалуй, из всех компаний, одетого не в майку или рабочую робу, а в уставной китель. Дыхание после всех этих кульбитов немного сбилось, поэтому для надежности я сделал пару глубоких вдохов и выдохов, снял автомат с предохранителя и нажал на спусковой крючок. Короткая очередь перечеркнула спину уставника. Пули изорвали ткань мундира, а я перенес огонь на его соседа, сутулого немца с очень длинными, почти обезьяньими руками, которых он держал дегтяревский ручник. Двадцать метров не дистанция, и пули кучно легли почти в центр груди Гриллойда. Основную свою задачу, обход и атаку с фланга я выполнил. И теперь в игру должны вступить наши основные силы. Мне же надо поберечься. Я лег на землю и откатился на пару метров, так что ответные выстрелы немцев прошли сильно в стороне. Конечно, ящики и кучи стволов пробить не так-то легко, но последний месяц здорово поменял наши привычки. Это на пострелушках наших куст хорошая защита от пластиковых шариков, но мы уже давно не в игрушки тут играем.